Глава 7. Переговоры не на жизнь, а смерть. а смерть В этот раз я проснулся с воодушевлением. Принял душ, отказался от завтрака и сразу сообщил Рыжебородому, что хочу вернуться к иллюминатору. На его лице изобразилось бессильное уныние. Без сомнения, ему надоело четвертый день подряд стоять у одного и того же иллюминатора и больше ничего не делать. Мне было все равно. Я не просил его стоять возле меня. Он мог бы заниматься своими делами. Но нет же, Рыжебородый всегда сидел где-то рядом. А я хотел только вслушиваться в звездный шепот, дающий силу с самого рождения. И мне почти удалось услышать, что же хотят сказать светило вокруг. Они повторяли одно и то же слово, но пока настолько тихо, что я не догадывался о его значении. Присев на ту же скамейку... я снова стал всматриваться в пучину черноты. Не прошло и часа, как крейсер начал сбавлять скорость. Пустоту мрака стали развеивать маленькие точки звезд, еле различимые из-за окружающих их конструкций. Связь со светилами крепла с каждой минутой. Еще час, и вдалеке показалась незнакомая мне мегаструктура. Я чувствовал звезду, вокруг которой разместился рой бесконечных платформ и соединяющих коридоров. Она была обеспокоена. Шептала мне то же самое слово, что я пока не мог разобрать. До мега оставалось не больше трех стандартных часов пути. Мимо проходило больше людей, занимавшихся приготовлениями к посадке. Я старался не обращать на них внимания. Внезапно В холодной пустоте за иллюминатором показался знакомый силуэт. Огромные огненные крылья приблизили существо к крейсеру. Я был уверен, что тень почувствует меня. И оказался прав. Силуэт приближался. Тень даже не думала всматриваться в другие иллюминаторы, а сразу подлетела ко мне. Должно быть, Ей стоило больших стараний оставаться напротив окна в открытом космосе и при этом лететь точно со скоростью крейсера. — Что с тобой сделали, проводник? В моей голове послышался знакомый ласковый шепот. — Чуть не убили. А теперь хотят обменять, я так предполагаю. Мысленно ответил я. — Тебя отпустят. Люди не в состоянии управлять нашей волей. Шепот звезды в голове становился все ярче. «Ты тоже ее слышишь?» «Да». «Чего она хочет? Мои силы настолько слабы, что я не могу разобрать». «Она говорит...» «Спаси». «От чего спасти?» «От людей». Голос тени оставался таким же плавным, слышимым только мне. «Не понимаю. Ей не грозит опасность». Звезды Вселенной напуганы. Люди гасят их души одну за другой. Но как мы можем вмешиваться в конфликты раз, если мироздание запрещает подобное? Это началось после того, как ты вмешался, Проводник. Раньше звезды молчали. Я нарушил установленный порядок, и это приведет к неисправимым последствиям? Да. Если расы не смогут договориться, мы не верим, что они смогут. Слишком долго люди уничтожают чужеродные расы. Как мне все исправить? У тебя пока есть оболочка, и ты можешь говорить с ними на равных, а не через переводы телепатических рас, у которых есть свой интерес. Да, Я в бреду сказал, что мирозданию не нравится, как люди поступают со звездами. Ты видел сны? Да, каждую умершую звезду, каждую крупицу боли. Тогда это правда. Мироздание не может говорить через расы. Оно говорит через нас. Тогда мы скорее проводники к мирозданию, чем между мирами. Ты прав. На переговорах нужна третья сторона. Посредник, говорящий от имени Мироздания. И ты можешь говорить свободно. Тень уже собиралась улетать, но я мысленно остановил ее. Тень уже собиралась улетать, но я мысленно остановил ее. Стой! Значит, для каждой вселенной Мироздания несет разный посыл? Верно. «И ты можешь слышать только тот мир, где находишься. Мне пора». В одно мгновение силуэт исчез от иллюминатора. И через секунду я разглядел удаляющиеся огненные крылья. «Тайрис!» Я громко окликнул рыжего, сидящего в нескольких метрах от меня за столом. «Да». Он жевал что-то, напоминающее бутерброд. «Ты сможешь позвать Катаро?» Передай ему, что у меня очень важный разговор. Уже иду. тарис снова надкусил свой бутерброд, недовольно положил еду на стол и отправился искать командира. Провожатого не было примерно полчаса, да я и не считал. Сознание улетело в мыслях о предстоящем. Мире или безумии. Я настолько погрузился, что не заметил приближения Катара. Он демонстративно прочистил горло, Видимо, привлекая мое внимание. «Да?» Я резко обернулся к командиру крейсера людей. «Тайрис передал, что у тебя что-то срочное?» «Верно», — подтвердил я, встал, выпрямился и посмотрел в глаза собеседнику. «Ты можешь передать совету, что в переговоры хочет вступить третья сторона?» «Что?» Его глаза в одно мгновение расширились и тут же сузились. Он смотрел с недоверием. Какая еще сторона? Мироздание хочет внести свою лепту. Оно говорит с помощью теней. На удивление Катар с готовностью выкрикнул. Я сейчас же передам. И тут же развернулся, чтобы уйти. Тогда поспеши. Прошелестел я почти как тень. И медленно проводил командира взглядом. Крейсеры выстроились рядами и плавно двигались к открытым шлюзам на посадку. Более 20 вооруженных доверха кораблей с целой армией на борту. Зачем столько людей брать на переговоры? Тайрис отошел от меня ненадолго и вернулся в парадной форме. На мне была похожая, только без каких-либо нашивок. «Выйдем с командиром». «Он велел ждать на переходе к шлюзам», — сообщил Рыжебородый. «Тогда чего мы ждем?» Тайрис в ответ пожал плечами, и мы последовали по длинным узким коридорам, Постоянно пропуская кого-то из солдат, зачем-то мечущихся туда-сюда. Все люди переоделись в красивую форму разных темных оттенков. Видимо, из-за различий рангов. Моя одежда была серо-черной, какой не было ни у кого. Катара не пришлось долго ждать. Мимо проходили последние солдаты. И мы, видимо, выходили самыми последними. Я все передал, и совет надеется пообщаться с вами до начала переговоров. Командир людей сжимал в руке непонятный головной убор, похожий на каску. «Мы отправимся к ним сразу?» «Да, если ты не возражаешь». «Чем быстрее все это закончится, тем лучше». «Можешь отпустить, тариса мне больше не нужна, нянька», — добавил я с усмешкой. Катар кивнул Рыжебородому, и тот направился к шлюзам. Мы с Катаром остались вдвоем, подождали, пока спустится Рыжий, и направились в сторону выхода с крейсера. На последнем переходе к шлюзам командир задал вопрос. «Как ты узнал, что те не хотят принять участие?» «Они сами сказали». Я демонстративно пошел впереди, чтобы избежать дальнейших вопросов. Мы спустились по трапу в огромное металлическое помещение, где размещались все крейсеры людей. Стены, потолок и пол состояли из одного и того же светлого металла, и отсек напоминал часть улья. Людей встречали куаны самых разнообразных рас, в основном гуманоиды. Большинство я уже видел на Гулье. Удивительно, но со своими заклятыми врагами куаны вели себя точно так же, как и с нами. Предлагали солдатам провести время, пока не закончатся переговоры, на таких же экскурсиях по мегаструктуре. Хотели выделить чуть не каждой роте отдельный жилой отсек. На выходе каждому выдавали устройство автоматического перевода. «Вы, полковник Катар?» Гортанным голосом спросило существо, напоминающее амфибию. «Да», — ответил мой сопровождающий и проверил устройство перевода. «Ваши люди вас ждут. Я отведу». Синекожая земноводная в коричневом гидрокостюме протянула мне такое же устройство. На руке у него было всего три пальца, соединенных перепонками. Существо говорило понятно... но со своеобразным гортанным бульканьем. «Не надо, я знаю ваш язык!» Остановил его я и раскинул руки в знак приветствия. На объемной вытянутой голове со свисающими отростками, напоминающими усы, показалась широкая улыбка. «Так вы тот срамый проводник?» Он также раскинул руки, приветствуя меня. «Да». «Так с вами обращались?» надеюсь вроде переговоров поручится раз развалилить меня не нужно вызволять я их гость а не пленник вы сможете передать это совету а также то что тени хотят принять участие в переговорах катар явно смутился от моих слов теперь люди точно не смогут выставить меня на чашу весов конечно глаза существа расширились — Я могу сделать что-то еще для вас? — Я пойду к совету людей вместе с Катаром. — Как вам угодно, проводник, — сказала мне земноводная и с поклоном удалилась прочь. Я проводил его взглядом. Существо было чуть ниже меня ростом и оставляло босыми ногами позади себя еле заметный склизкий след на металлическом полу. Катар глянул на него лишь однажды, с презрением. Мы двигались быстро. Минуя небольшие платформы и коридоры, вышли к жилому отсеку. Совет правления людей в знак уважения Куана разместили в отдельном корпусе улья. Шестеро членов совета наслаждались местной пищей в компании Куана той же расы, что и погибшей де Лепра. Они также сидели на подушках на полу перед платформой с огромным количеством еды. Два места оказались не Толстый краснощеки мужчина обратился к командиру. — Катар, присаживайся, мы только вас ждем. Он помахал нам рукой. — Спасибо за приглашение. Я привел Маркуса, как вы и просили. Катар представил мне членов совета. Но снова я почувствовал, что-то не так, но не понимал, что именно. Будто интуиция предостерегала. Хонг Мэй Ту внимательно рассмотрела меня и спросила, «Ты присоединишься к нашей трапезе, проводник?» «Да. Вы же хотели со мной поговорить?» Ответил я и твердо добавил, «Только после трапезы я уйду. Вы не сможете удержать меня силой, а мне еще нужно найти своих товарищей». Я говорил спокойно, не показывая никаких эмоций. Чему успел научиться у Роберта? «Конечно, Маркус. Тебя ведь так зовут?» Мне ответил темнокожий невысокий мужчина, на вид самый молодой за этим столом. Его звали Лужан Пэй О. «Да», — подтвердил я и занял свободное место напротив Катара. «Маркус, позволь задать тебе вопрос. Ты можешь сначала поесть, не отвечать сразу». Ко мне обратился высокий худой старик с огромным шрамом на лице. «Слушаю», — ответил я, — Пока сидящее рядом существо с серо-фиолетовой кожей передавало мне тарелку с салатом, покрытым чем-то прозрачным, словно мне предстояло съесть земную медузу, почему ты помог куанам? Проводники издревле не вмешиваются в конфликты. Самое большее помогают созданием искусственных построек в космосе, продолжил желтокожий старик по имени Нурсуте. Уважаемый Нур, ответил я сразу. «Я совершил ошибку, но благодаря ей вы все собрались за этим столом. Теперь вы наслаждаетесь пищей и смеетесь в сообществе своего злейшего врага. Вы заметили, как дружелюбно они к вам отнеслись?» «Все мы можем быть дружелюбны, когда это выгодно», — высказалась Хонг Мэй. И ее совершенно не смущало, что серо-фиолетовое существо все понимает и молчит. «Не знаю, поверите ли вы мне, но Куаны ко всем так относятся». Вы бы заметили это раньше, если бы 500 циклов не отказывались от переговоров. Я начал поедать салат с безвкусным прозрачным телом морского гада, словно из воды сделали желе. Люди задумались на пару минут. Но, похоже, они только делали вид. Чего-то ждали. Маркус. Молодой мужчина снова обратился ко мне. Почему проводники хотят принять участие в переговорах? Честно признаться, это самый животрепещущий вопрос. сказал он с напускным волнением, после чего отпил напиток из круглого вытянутого стакана. В этот момент я постарался говорить так же холодно, как умеет только моя мать. Они хотят мира и процветания каждой расе. А теперь у теней есть возможность говорить через меня, минуя переводы заинтересованных. Тут все до боли просто. Они хотят, чтобы вы наверняка договорились». Ко мне впервые обратилась тучная рыжеволосая женщина, сидящая на другом конце стола. «Как мы можем быть уверены, что ты сам не заинтересован?» «Изначально я не хотел вам об этом рассказывать. Я не могу быть заинтересован абсолютно, так как пришел через границу из другой вселенной, так же, как и Куаны. И после переговоров вернусь обратно. Более мы никогда не встретимся», — ответил я нараспев, — и подвинул поближе к себе второе блюдо. Члены совета переглянулись. «Неожиданно», — продолжила рыжеволосая женщина. «Значит, люди живут и в других вселенных?» «Да. И у них такие же проблемы, как и у вас. Почему-то людям не нравится уживаться с прочими расами. И мирозданию это тоже не нравится», — пояснил я, поднес губам стакан и отпил сладковатого голубого напитка. После слов про мироздание люди застыли, словно их на миг покинула привычка скрывать эмоции. На их лицах проявился природный страх. Но глаза моих собеседников что-то скрывали, что-то недоступное моему пониманию. Этот страх был как будто искусственный, такой одинаковый для всех. «Мы учтем мнение мироздания. Оно для нас так же важно, как и для тебя». первым вышел из ступора старик со шрамом. «Я рад», — также безучастно ответил я и кивнул. Еще несколько часов люди спрашивали меня про устройство моей вселенной. Я не вдавался в подробности и старался говорить абстрактно. Про свою принадлежность к королевской семье умолчал. Люди узнали только то, что не смогли бы использовать в своих целях. А мне стало известно, что совет правления этой вселенной собирается из выходцев шести самых влиятельных семей людской расы. Они и решают, когда и с кем развязывать войны. Как только приблизилось время сна, я также холодно попрощался с членами совета, и земноводное существо, битый час ожидавшее у входа, повело меня обратно по многочисленным платформам к лифту. Я преодолел, наверное, десятки километров, прежде чем мы вышли в жилом отсеке, где находились мои друзья. Валеки, Ангектор, Люциус и Роберт прибыли на мегаструктуру несколько стандартных дней назад и не ожидали так просто меня увидеть. Видимо, моих друзей не предупредили, да я и сам забыл об этом попросить Куанов. Апартаменты для гостей выглядели точно так же, как на Гольеа. Союзники, скрестив ноги, сидели на полу вокруг выдвижной платформы. На столе стояла разложенная длинная доска с фигурами. Какая-то настольная игра. Валекиан легонько катнул миниатюрный шарик по доске, а после оцепенел, увидев меня у входа. «Маркус!» Мой друг вскочил и подбежал ко мне. «Ты в порядке?» Он обнял меня за плечи, словно мы все еще были детьми. «Теперь да». — улыбнулся я. — Вас так просто отпустили? Роберт на этот раз не старался скрыть своё удивление. — Видимо, я их очень напугал. — усмехнулся я. — И всё же, нам стоит чего-то опасаться. Герцог встал с пола и подошёл ко мне. — Да переговоров нет. — А после... не знаю. — Не стоит ли нам прямо сейчас отправиться в путь? — включился в разговор Люциус, поигрывая горой мускулов. — Нет. Я покачал головой. Я обещал теням помочь в переговорах. «Какой вам резон им помогать?» Громила нахмурился, почему-то глядя с опаской в мои глаза. «Я ошибся и должен исправить то, что натворил». Тень меня предупреждала. «Так до какой смерти ты не послушал эту тень?» Подскочил ко мне он сорвавшись на крик. «Мне казалось, что так будет лучше, а вышло не так». Мы все равно не сможем пересечь границу в ближайшие дни. Мне на это не хватит сил. Но вскоре они вернутся. Я прислонился спиной к светлой серой стене и отвел взгляд в сторону. «Вы себя в зеркало видели?» С тревогой спросил Гектор, единственный, кто оставался сидеть на полу. На мгновение я задумался и молча отправился искать зеркало. За полтора стандартных месяца среди местных людей... Я ни разу не посмотрел на себя со стороны. Да не сильно ты и хотелось. Я нашел огромное на всю стену зеркало в душевой. И застыл в изумлении. Моя кожа перестала быть привычно мертвенно-бледной. Плечи стали шире, а в глазах не потухал огонь. Радужка сменила цвет окончательно, и если присмотреться, то можно было различить сверкающие языки пламени. Лицо словно загорело. Кожа приобрела красивый золотистый оттенок. — А мне идет! — усмехнулся я, подмигнув незнакомому отражению. — Что с тобой сделали? — тут же спросил Валекиан, стоящий позади меня в изумлении. — Погасили силу настолько, что я чуть не умер. Теперь я говорил серьезно. — Но это... — я провел рукой по своему лицу. — Что-то совсем иное. — Может, те не знают? — Может. Ребята еще долго расспрашивали меня о случившемся. Я рассказал им все, что знал, и попросил не держать обиду на местных людей. Ведь это было бессмысленно. Живой же вернулся. Я долго не мог уснуть. Все-таки удивительно и странно, что меня отпустили. Не пытались снова уговорить сменить сторону. Не угрожали. Не пытались приказывать. Настолько ли велик страх людей перед мирозданием? Или я что-то упустил? Но что же? Этой ночью во сне ко мне вновь приходили звезды. И словно с большим рвением пытались показать мне свою боль. Сердце пронизывал адский холод. Затихал и снова возвращался с утроенной силой. Мне хотелось кричать, но я не мог. И так снова и снова. Звезды, куаны и смерть. Каждая отражалась во мне эхом нестерпимой боли. До тех пор, пока кто-то не разбудил меня. И я, тяжело дыша, вскочил с кровати. Уже в начале периода бодрствования я чувствовал себя разбитым, опустошенным. Долго стоял под струями горячей воды в душевой и мысленно мечтал поскорее вернуться в родную вселенную. Забыть весь кошмар, что происходит в моей голове. Забыть всю боль, что никак не может отпустить мои сердца и вспомнить любовь, что теплится в них. За мной пришли за час до начала переговоров. То же земноводное существо, напоминающее антропоморфного ската, чье имя я не запомнил или вовсе не расслышал, привело меня к ближайшему лифту. Мы шли быстро и молча. Я уже не осматривался по сторонам, чтобы разглядеть незнакомые расы и удивительно построенные платформы. Мне всего-то хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Но за ошибки следует расплачиваться. Я еще легко отделался. Лифт вывел нас на отдельно стоящую из прочих платформу. Без смежных коридоров, как было в жилых отсеках. В полуметре от пола начиналась знакомая прозрачная растительная оболочка, соединенная с металлическим ответвлением от пола. Сверху на нас смотрел космос. Значит, это место находилось на внешней стороне мега-структуры. Посреди просторной платформы полукругом на небольшом расстоянии друг от друга стояли шесть кресел, а напротив – 22 места для куанов. Больше, чем в прошлый раз, когда я встречался с советом другой мегаструктуры. В полукруглом ряду стояли кресла разных размеров и аквариумы. Водные и газовые жители уже прибыли и внимательно осматривали всех входящих за своими прочными стеклами. Куаны разнообразных рас проходили к приготовленным местам. Каждый третий сидел в скафандре, обеспечивающем привычный для них состав воздуха. Некоторые расы я видел впервые и остался стоять между разными сторонами, стараясь держаться ближе к краю платформы. Шестеро людей прибыли последними. Их лица оставались безучастными. Как по команде, они одновременно заняли свои места и сложили руки перед собой. После того, как все присутствующие, кроме меня, расселись, лифт принес последнего члена Совета Куанов. Шестирукое бледное существо с изогнутыми ногами шло медленно, продвигаясь к центру платформы. Его мантия скользила по полу. Две пары рук он держал сзади, а одну спереди в приветственном жесте. Авантерс голос остановился в центре между сторонами. и приветствовал всех собравшихся по своим обычаям. После он представил себя и каждого из Совета Куанов, и удивительно, как не заплетался его змеиный язык от столь сложных звуков имен водных и газовых раз. Далее представились люди. Старик со шрамом на лице в знак вежливости произнес, что люди благодарны за столь радушное приветствие и прием. И только потом Авантерс поблагодарил меня и теней за то, что мы тоже будем участвовать в переговорах. Я смутился, когда услышал упоминание о тенях. Но меня тут же окликнул голос, звучащий в голове. Я обернулся и увидел три высокие тени с пылающими крыльями, стоящие за моей спиной позади купола. На душе стало спокойнее. давайте сначала выслушаем с каждую сторону», — предложил Авантерс, убирая за спину третью пару рук. «Вы желаете начать первыми?» Глава Совета Куанов обратился к людям. «Мы бы хотели сначала выслушать ваше предложение», — равнодушно предложила Хонг Мэй. «Как пожелаете ответил Авантерс и слегка склонил голову. как того требовали их обычаи. Я бы хотел начать с истории о том, как мы оказались в вашей вселенной больше пятисот циклов назад по вашему с времени. Наши расы жили в своем мире, и мы любили его. Любая вселенная существует за счет звезд, дающих энергию всему с живому, но они не могут сгореть вечно. И когда последнее светилось умирает, вселенная схлопывается и перерождается заново. Мо образно сказать, что ее поглощается черная дыра. Так случилось и с нашим миром. Последние расы-с доживали на орбитах трех светил -с. Когда оставалось всего две звезды до конца нашего мира, проводники стали искать нам новый дом. Тогда мы узнали о существовании мультивселенной. Десятки циклов с, ушло у проводников, чтобы отыскать ваш мир, где горят -с миллионы звёзд, но так мало населяющих их существ. -с. Мы построились, тут новый дом, но ошиблись, не попросив вашего -с согласия. Теперь поздно искать другой из дом и ждать, что нас где-то примут, но мы можем помочь в вашей расе. Наши технологии позволят вам процветать. Мы предлагаем поделиться всем, что имеем. -с. взамен на место в вашей огромной вселенной. На несколько минут воцарилось полное молчание. Авантрас терпеливо ждал предложения людей, стоя с высоко поднятой головой. «Нам это не нравится», — раздался мелодичный голос в моей голове. «Мне тоже», — мысленно ответил я теням. «Долго молчат. Люди не двигались. Совсем». Словно сидели и смотрели прямо перед собой. Даже не моргали. Внезапно они хором произнесли с одинаковой интонацией. «Нас устраивают ваши условия!» Еще через мгновение молодой мужчина приложил палец к запястью, и на нем загорелась красная точка. Словно под кожей находилась кнопка. Авантрас не мог скрыть удивление и подошел поближе. «Клоны!» громко прокричал глава совета. «Уходим!» Куаны поспешно вставали с мест. Не прошло и секунды, как глаза людей заискрились и головы резко опрокинулись. Я поспешил к лифту, но не успел сделать и пары шагов. В моем позвоночнике что-то щелкнуло. Я замер. И в то же мгновение кости заполнили убийственный холод. Я резко перестал чувствовать звезды и уже не мог произнести ни слова. Тело онемело. Силы стремительно покидали меня. Я упал. Но еще находился в сознании. Платформа задрожала. С разницей в доли секунды раздались мощнейшие взрывы по всей мегаструктуре И даже сюда доносились отчетливые крики куанов.